Глава восьмая «Пойдем поедим в кафе, а затем я провожу тебя домой», предложил Саджан, поглядывая на часы. «Оказалось, что служители закона забрали у них не так много времени». «Хорошо», — отозвалась Аня, понимая, что со вчерашнего дня она так ничего и не ела. Уже сидя напротив Саджана за маленьким столиком в кафе, Аня решила узнать хоть что-то о своем новом знакомом. «То, что ты индиец, я уже поняла». «Только мне интересно, как ты оказался в России?» Саджан скинул насмешливо бровь и после минутной паузы заговорил. «После окончания школы родители отправили меня в Москву, где я поступил в Институт дипломатических отношений и права». «И что же заставило тебя переехать из Москвы в наш город?» – удивилась Аня, не понимая, как можно было променять столичную жизнь на обитание в областном центре. «Там ты мог бы найти работу при индийском посольстве», А у нас таких возможностей нет. Но здесь есть иные перспективы, небрежно подернул он плечами. И какие же, тут же уточнила она, недоверчиво прищурив глаза, полагая, что Саджан чего-то не договаривает. Они связаны с воплощением намерений моего отца достичь финансового контроля над акциями крупного автомобильного концерна, филиал которого сформирован в этом городе. Аня выдержала паузу, пытаясь уложить в голове столь витиеватую фразу а затем рассмеялась. «Что-то твои объяснения настолько размыты и нечеткие, что я так и не поняла, чем же ты занимаешься. Работаешь или учишься? И с чем связан твой бизнес? Кроме слова «автомобильного», все остальное ускользнуло от моего понимания». Улыбнувшись, Саджан пояснил. «Нам с братом принадлежит контрольный пакет акций корпорации известной автомобильной марки, и отец настоял, чтобы я организовал и возглавил филиал на территории России». В этом городе проще организовать бизнес, нет коммуникационной загруженности и есть куда расти. И я уже второй год стою во главе директората российской компании. А — -а -а", протянула Аня, сделав вид, что теперь ей стало все намного понятнее. — Значит, получается, ты бизнесмен? — Ну, что-то вроде того, — усмехнулся он. — Помимо основного бизнеса, у нашей семьи есть несколько мелких фирм, деятельность которых не связана с автомобильным концерном. Они занимаются распространением товаров посредством услуг почты, и есть несколько предприятий, связанных с туристическим бизнесом». Аня слегка опешила, пытаясь понять, можно ли верить собеседнику. Больно вымышленным казался его рассказ о многочисленных фирмах, якобы принадлежавших его семье. Уже в следующую секунду девушка подумала, что Саджан не захотел признаваться ей в том, что на самом деле он обычный студент, и поэтому выдумал красивую сказку о семейном бизнесе. Ну что ж, если ему хочется выглядеть перед Аней крутым владельцем нескольких фирм, то девушка сделала вид, что безоговорочно поверила ему. Впрочем, какая ей разница, кто он на самом деле? Самое главное, что он был хорошим человеком, готовым выручить из любой беды, и именно это делало его невероятно привлекательным в глазах Скрипниковой. Не желая дальше заставлять Саджана выдумывать новые небылицы о несуществующих фирмах, Аня решила сменить тему. «Скучаешь, наверное, по Индии?» Она скосила на собеседника глаза, вспоминая, что вскоре ей самой предстоит разлука с родиной. Именно туманные берега Англии должны были дать ей приют, но сердце девушки навеки принадлежало России. «Конечно, скучаю», – простодушно ответил он. «Я часто езжу домой. Там мои родители, брат, друзья». — Да о чем говорить, ведь там вся моя жизнь. Если бы не настойчивость отца, то я бы ни за что не уехал за границу. Но отец очень строгий и деловой человек, поэтому перечить ему не имеет смысла. Он все равно не поймет меня. Говоря про отца, Саджан почему-то помрачнел. Аня почувствовала, как горечь невысказанных обид и недопонимания скопились в душе парня, мешая ему почувствовать в отце родственную душу. У меня складывается ощущение, что ты не чувствуешь к отцу теплой сыновней любви. Мне кажется, что он для тебя в первую очередь руководитель проекта, суровый и требовательный человек. Произнеся это, Аня почему-то потупила взор, будто сама лично была виновата в таких взаимоотношениях между отцом и сыном. «Наверное, ты права», — нехотя согласился он, задумчиво ковыряя рыбное филе вилкой. По его лицу пробежала тень печали. Порой мне очень хочется, чтобы у нас были теплые дружеские отношения, завязанные на любви, но, боюсь, об этом остается только мечтать. По-настоящему отец, наверное, любит только моего старшего брата и видит в нем продолжателя своего бизнеса и рода. Даже не знаю, почему у нас с ним сложились такие отношения. Сколько себя помню, он всегда любил своего старшего сына, даже не задумываясь над тем, что младшему очень сложно доказывать свое право на его любовь. Может, благодаря тому, что мне приходилось быть ничем не хуже брата, я с отличием окончил школу, институт и теперь занимаюсь бизнесом. Наверное, именно желание доказать, что я что-то стою в этой жизни и сделала из меня человека.